Чёрные рыцари их с пандалыку сбили. Я так понимаю, один из них в лечении друида посудил троллям племенам часть лесу фейльфов, если они нападут на ваш замок и что-то нехорошее сотворят в зимней резиденции короля. Вопрос с эльфами мы уже решили. Племена успокоились. Там сейчас всё в порядке. А вот насчёт зимней резиденции нет. Не поспели мы вовремя. Группа троллей отправилась в поход ещё до нашего прихода в зимнюю резиденцию короля, чтобы что-то туда подложить. Что именно, не знаю. Чёрный рыцарь, замаскировавшийся под тролля, успел убить информатора. Чёрного рыцаря допросить успели? Нет, вздохнул юноша. Сердито покосившись на спящих гномиков. "Моя команда очень оперативно работает, если считает, что мне грозит опасность. Но это да, это не молодцы". Одобрил действия команды Кевина старый граф. "Герцог мне рассказывал, как твой оруженосец десяток его лучших воинов кочергой благословил, пока ты выбирал оружие в дорогу". Вот закончится вся эта чехарда, лично награжу их за преданность. Стоп. Не в зимнюю резиденцию едут тролли, чтобы устроить там какую-то ловушку. Да. Граф резко натянул поводья, заставив подняться коня на дыбы. Скачущая за ря кавалькада тоже начала тормозить. Это меняет дело. Сандар, проژه ко мне. Рыцари ордена Белого Льва, неотлучно находившиеся при особе своего суверена, подъехали к графу. Одними глазами улыбнувшись Кевину, они прижали руку к сердцу, сделали почтительный полупоклон. Мы приветствуем тебя, брат наш. Я также вас приветствую, братия. Степенно поклонился Кевин в ответ. Мы слушаем вас, граф, повернулись рыцари к Леону де Рейзи. Планы меняются. Срочно отправляйтесь в замок. Сандарм, ты поднимешь мои полки и во весь опор скачешь в зимнюю резиденцию короля. Дальнейшие распоряжения получишь уже на месте от меня лично или от графа Рональда. рыцарю Кевину, с которым мы отправляемся туда немедленно. Руже, тебе придётся остаться в замке. Будешь командовать гарнизоном на время моего отсутствия. Рыцари коротко кивнули, приспорили коней и помчались во весь опор по дороге в сторону замка Дарейзи, спеша выполнить приказание. Альберт Сеньор граф, а что-то увлечённо вещавший перед этим Афели, встряпнулся. На лице его на мгновение промелькнула тень досады, но он тут же справился с мимикой и подъехал к отцу. От Кевина не узкользнуло, что глаза у его хрупкого оруженосца были только что не квадратные. Что учи там наговорил её жених, было неизвестно. Нэгерцогиня явно была в шоке. И шок этот, похоже, был связан конкретно с ним, с рыцарем ордена Белого льва Кевином, так как именно его она в данный момент сверлила изумлённым взглядом. Что случилось, отец? Почему остановились? тревожно спросил молодой граф, подъезжая к леону Дрэйзи. Твой крестный брат, оказывается, время недаром не терял. Похоже будет нападение на зимнюю резиденцию короля. А он прибудет уже через 3 дня. А почему через 3 дня? удивился Альберт. Он же обычно к середине осени подъезжает. Я думал его ещё месяц ждать. Да этот голос золотой, чтоб его амбре досак в этих местах проездом будет согласился дать концерт для короля вот его величество со своей свитой имчится сюда а тут такое дело ясно нападение будет какое магическое или физическое нахмурился альберт а вот этого мы не знаем вздохнул граф поработать придётся И воином и тебе, сынок. Да и тебе тоже, повернулся Кевиню Леон. Ты ведь у нас, оказывается, тоже маг. Задача ясна. "О чём речь?" улыбнулся юноша. "Тогда за мной. Через это поле дорожку спремим. А дальше прямая дорога на Зимний дворец?" весело спросил подъехавший без приглашения на совет люка на зимнюю резиденцию короля за мной граф свернул с дороги и пришпорил коня следом на мётом понеслась его свита альберт и команда кэвина из фургона послышался жалобный рёв тролля болтавшегося внутри подскакивающего на кочках фургона И отборный мат воина в графа, трепыхавшихся в том же фургоне вместе с ним. В географии Кевин был на ты, знал, что земли графа довольно солидные, но то, что они тянутся на приличные расстояния, понял только во время этой поездки. Они мчались на приличной скорости, не жалея лошадей и поизвилистой дороге. Немасёулые деревень, цветущих лугов с тучными стадами на выпасе, возделанных полей, виноградников и добрались наконец до границ графства, уже в сумерках, окончательно запалив лошадей. Дыхание моря почувствовались издаль, пока дневной бриз ещё не начал меняться ночным. Из-за стороны моря тянуло вечерней прохладой. Место для зимней резиденции короля было выбрано с умом. Бухта с морским портом и прибрежная зона с великолепным пляжем и шикарным комплексом, где отдыхал в зимнее время король и его приближённые, были окружены со всех сторон горами, а единственный проход охраняла королевская стража, отвечавшая за безопасность венценосной персоны. И по рядок к зимней резиденции короля. При виде несущейся на них во весь опор ковалькады стражники схватились было за мечи, но различив издалека штандарт графа, немного успокоились. Что-то случилось, ваше сиятельство? Тревожно спросил начальник караула, когда замыленная лошадь графа остановилась около него. Да, отревеся бросил леон дрэзи. Охрану ведёте по обычному графику. Так точно, ваше сиятельство, вытянулся начальник. Надставить. Приказываю перейти на режим боевого дежурства. Что-нибудь подозрительное замечали? Никак нет, ваше сиятельство. Это хорошо. Возможно, мы поспели вовремя. Есть данные? Что предполагается проникновение троллей на территорию зимней резиденции с целью покушения на короля. Скоро сюда подойдут три моих полка. Один отдаю под вашу команду. Охранять не только этот проход, но и окружающие горы. Пусть рассыплются вдоль гребня хребта, чтоб ни одна мышь не проскочила. Два других полка пропускай прямиком во дворец. Там я лично поставлю перед ними задачу. Есть, — вновь вытянулся начальник караула, — одновременно давая знак подчинённым, поднять шлагбаум.